20 на поиски затонувшего клада. Спортивная база. Раннее утро. Невезучий Гэри. Невезучий Гэри проснулся раньше всех. Остальные матросы ещё похрапывали в своих койках. Капитан Деррик выводил носом такие рулады, что со потолка сыпались опилки. А невезучий Гэри лежал в темноте и гладил грубыми пальцами край белой простыни. Он еще никогда в жизни не спал на простынях. Скамейка в тесной кухне родительского дома, сток сена на лугу в предгорьях, где он мальчишкой пас овец. Брезентовый гамак в корабельном трюме, гладкий плоский камень на морском берегу. Вот кровати... к которым привык невезучий Гэри. Матросская куртка служила ему простынёй и одеялом, а подушку заменял собственный локоть. И теперь он лежал в темноте, поглаживал край настоящей белой простыни и улыбался. Вчера, когда они пришвартовали изумрудную макрель возле причала, их встретил хмурый лодочник и его жена. Они ни за что не разрешали морякам сходить на берег, пока капитан Деррик на них не наорал. А капитан Деррик умел орать, как никто другой. Тогда лодочник, признав в капитане друга помощника бургомистра, растерялся и сам привязал изумрудную макрель к причалу. А его жена подготовила для матросов самый лучший домик. Жена лодочника была мудрой женщиной. Если гости не прошенные, — рассудила она, — пусть помощник бургомистра сам их и выгоняет. Нечего было показывать сюда дорогу всякой шелупони. А если моряки приплыли с разрешения господина Рито, то никто не сможет упрекнуть ее, что она плохо встретила дорогих гостей. Матросы сошли на берег, ступая в раскачку, как настоящие морские волки. Последним шел капитан Дерек, неся под мышкой бочонок вина. Он решил выполнить свои обещания и налить матросам по кружке. За ужином капитан рассказал команде о том, что скоро они поднимут из бухты Мазамбуни манойский сыр. Правда, на этот раз он не стал обещать, что все получат равную долю. В деле появились некоторые сложности и много других компаньонов. Но Дерек сказал, что не обидит своих матросов, а слово капитана закон. За капитана они и выпили по первой кружке и трижды прокричали «Ура!». А потом выпили за морскую дружбу, за крепость бортов изумрудной макрели, за то, чтобы ветер всегда был попутным и никогда не опрокинул их лодку. Потом пили стоя, за всех мореходов, которые бесследно сгинули в морской пучине. Хотели выпить за здоровье морского бога, но тут вино в бочонке закончилось. И капитан Дерек велел всем ложиться спать. Невезучий Гэри подошёл к своей койке, откинул одеяло и онемел. Ослепительная белизна простыни лишила его дара речи. Он молча смотрел то на постель, то на капитана. "Ну что застыл?" спросил капитан. "Не вздумай завалиться в койку в своих грязных лохмотьях. И вообще, прими к сначалу душ". И Дерек стоял под струями горячей воды и мылился настоящим мылом, пока оно не кончилось. А потом растерся жестким полотенцем так, что кожа покраснела и чуть не слезла. — Ну вот, — одобрительно сказал капитан Дерек, — теперь другое дело. Сам он плескался под соседним рожком и тоже истратил все мыло, какое только нашел. Не оставлять же добро неизвестно кому. А ведь на изумрудной макреле капитан даже в сортир матросов не пускал и заставлял оправляться за борт. «Еще сломайте там что-нибудь», — сказал он им. Матросы не спорили. За борт так за борт, оно и привычнее. Да и слово капитана — закон. А потом чисто вымытый Гэри нырнул под одеяло и притих там, как мышка. Он всей кожей впитывал новые ощущения. Ощущения были настолько приятными, что на какой-то миг Гэри стало немножко страшно. Раз богатею, куплю себе дом и заведу собственную кровать с простынями, внезапно подумал он. И поражённый этой смелой мыслью, мгновенно уснул. А утром он проснулся раньше всех и решил сделать ребятам приятный сюрприз. А какой сюрприз может быть лучше горячего завтрака? Хозяйничать в столовой Гэри не рискнул. Там заправляла жена лодочника, а с ней шутки плохи. Если, конечно, ты не капитан Деррик. Но капитан Деррик мирно храпел в своей койке. И Гэри отправился на изумрудную макрель. Там у него был свой камбус, на котором он решил приготовить кашу с сушеной рыбой. А что, разве плохая еда? Утро выдалось теплым и туманным. Несколько чаек, недовольно покрикивая, окружили над бухтой. Еле слышно плескала о берег приливная волна. Громко стуча деревянной ногой по доскам, невезучий Гэри прошел в самый конец причала и проворно взобрался на лодку. Фальшово насвистывая, развел огонь в железной плите. Когда плита загудела и нагрелась, он поставил на нее чисто вымытую кастрюлю и налил в нее свежей пресной воды. Насыпал соли. Настоящей соли из большой деревянной банки. В прежние времена, вдали от порта и рынка, иногда приходилось просто разводить кашу морской водой. И ничего, ели и нахваливали. Вода в кастрюле помутнела. С одна пошли мелкие пузырьки. Пора было засыпать крупу. Невезучий Гэри откинул люк в полу камбуза и по узкой лесенке спустился в трюм. Взялся за мешок с крупой и вдруг опять услышал шорох. Он так и застыл, согнувшись. Приоткрыл рот и стал напряжённо прислушиваться. Напрасно капитан Деррик говорил, что у Гари плохой слух. Слух у него был отменный, и грязь в ушах ничуть не мешала. Прислушавшись, Деррик быстро понял, что шорох доносится снизу. Он опустился на колени и стал осматривать трёмную палубу. Палуба была набрана из плотно пригнанных досок. Невезучий Гэри даже достал из сапога нож и попробовал осторожно поковырять щели. Но зазора нигде не было. Как же крысы попали под пол? А если они оттуда вылезут? Невезучий Гэри пожалел, что не взял с собой фонарь. Но кто ж мог подумать, что он понадобится? Ведь капитан Деррик точно сказал, что никаких крыс на изумрудной макрели нет и быть не может. Выходит, капитан ошибся. Ползая на коленях по палубе, Гэри вдруг нащупал щель, которая была чуть шире остальных. Точно, пальцы не обманешь. Невезучий Гэри запустил в щель нож, подцепил и почувствовал, как доска поддается. Он нашел люк. Воткнув нож в доску, моряк стал открывать его. И вдруг захлопнул обратно. Ну и дурак же он. Правильно говорил капитан Дерик. Если открыть люк, крысы точно выскочат и разбегутся по лодке. Лови их потом. Нет уж. Гэри будет умнее. Он закроет люк обратно, а сверху поставит что-нибудь тяжёлое, просто на всякий случай. Гэри огляделся и пыхтя подтащил к люку мешок с крупой. Вот так. Пусть хоть одна крыса попробует вылезти. Теперь надо всё рассказать капитану. Хотя В прошлый раз он не поверил Гэри. А что если и теперь Деррик ничего не услышит? Может быть, он сам плохо моет уши. Нет. Лучше Гэри поговорит о крысах с Максом. Макс точно не станет над ним смеяться и даст денег, чтобы Гэри купил отраву. А капитана и беспокоить не зачем. Обрадованный этой мыслью, Гэри набрал крупы и завязал мешок. Убедился, что он крепко прижимает проклятый люк. И по лес наверх весело насвистовая. Выбравшись в кембус, не везучий Гэри быстро высыпал крупу в кастрюлю. В кастрюле что-то затрещало и защёлкало, повалил чёрный дым. Ошарашенный Гэри заглянул внутрь и увидел, что вода давно выкипела, а дно кастрюли расколилось до красного. Гэри попытался стащить кастрюлю с плиты, но обжог пальцы и взвыл от боли. Кастрюля весело звеня покатилась по палубе. За ней тянулась грязная дорожка из обуглившейся крупы. «Ах, Гэри!» — сказал Дерек, который именно в эту минуту поднялся на борт. «Я все-таки однажды заставлю тебя драить палубу!» Мазамбуни. Утро. Макс. Утро началось с того, что Горенц с Конфеткой не пошли на работу. Пусть Колят сам раскидывает пасьянсы, махнул рукой Горенц. Он уже грезил скорым богатством и собственной астрологической конторой. И у него была на то причина. Я пообещал астрологу 10% от стоимости сыра, если мы его найдём. А в том, что мы его найдём, Горенц не сомневался. Раз в жизни мне должно повести, сказал он вчера вечером, решительно стукнув кулаком по столу. Стаканы и бутылки жалобно зазвенели, а Каромель посмотрела на Горенца трезвым и влюблённым взглядом. Способ, который Горенц предложил, чтобы найти сыр, был прост и гениален. Вы только подведите меня достаточно близко, Макс, а я отыщу сыр по ментальному следу. Как это? удивился я. Скажите, Макс, Спросил Горинс, почесывая подбородок: "Когда огромная рыбина перекусила корабль пополам, вы испугались?" "Не то слово", подтвердил я, вспомнив, с какой скоростью грёл к берегу. "Ну вот, ментальный след сильного испуга не рассеивается так быстро. Он надолго остаётся в эфире, и хороший астролог и эмпат способен его почувствовать. А этот ментальный след не отнесёт ветром или ещё чем-нибудь?" Горинс весело рассмеялся. «Конечно нет, Макс. Эфир — это не воздух. В нём, конечно, бывают свои колебания, но ветер тут совершенно ни при чём». «Ну и отлично», — обрадовался я. Меня не очень вдохновляла перспектива прочесывать морское дно крючими и сетями, как предлагал Деррик. Хрен его знает, что оттуда выудишь. А тут такой чудесный способ. «Слушай, Горинц», — уточнил я. «А ты точно хороший астролог и этот, как его, эмпат?» Макс! обиделся Горенц. А карамелька на дола губки. Ладно, ладно, я ничего такого не имел в виду. Чего вы сразу? Я ещё в прошлый раз хотел предложить вам этот способ. Но вы, Макс, так быстро уснули, а Дерек так громко пел, что я решил повременить. Неправильно сделали. А то на утро мы бы всё равно ничего не вспомнили. В общем, мы с Горенцем заключили соглашение. Он находит ментальные следы и получает 10% от стоимости содержимого сундука. Как по мне, это было справедливо. Да и Деррик не станет сильно возражать, решил я. Заключив сделку, мы немедленно выпили, а потом я завалился спать. Денёк выдался тот ещё. Не успел я закрыть глаза, как в моей голове зазвучали знакомые голоса. "И ладно бы просто зазвучали" Нет, они с ходу принялись спорить. 91, сказал высокий голос. А ты видел, как он сегодня спас человека? По-хорошему, надо бы простить ему сегодняшний день. Не успел я обрадоваться, как в разговор вступил противный баритон и сразу же возразил. Ты с ума сошёл. Он потратил своё желание на другого человека. Это противозаконно. Это вообще может разрушить весь мир. предлагаю немедленно извлечь его оттуда и отправить на следующий круг от испуга я чуть не проснулся люди не так уж часто тратят свои желания на посторонних спорил первый голос такое стремление надо поощрять и слава великому конструктору что они делают это не часто кричал баритон иначе во всех мирах творился бы неописуемый бардак Между прочим, этого дитера уже ждали по месту назначения. Пришлось срочно искать другое его воплощение. Но ведь нашли же? Но какой ценой? Неизвестно, что теперь это воплощение натворит на неподходящем месте. Нет, так это оставлять нельзя. Я немедленно обращусь к мирозданию с просьбой выдернуть этого Макса из бонусного мира. Тут быритон забормотал какие-то непонятные фразы. Они были здорово похожи на молитву или заклинание. Я испугался не на шутку. Оно как выдернут меня отсюда прямо посреди сна. И Горенц утром найдет мое хладное тело. А то и его не найдет. И с принцессой я больше не увижусь. И с Дереком. «Эй!» — заорал я. «Погодите! Что еще за дурацкие правила вы тут выдумали? Почему я не могу желать хорошего другим людям?» Но голоса не обратили на меня никакого внимания. А может быть, просто не услышали. Ладно, решительно сказал первый голос. Я согласен на неделю штрафа. 2 недели, немедленно отозвался баритон. И дисквалификация в случае повторения. Все его дальнейшие желания должны касаться только его самого. Хорошо, согласился первый голос. Но его надо предупредить. Зачем? удивился баритон. Чем скорее это всё закончится, тем лучше. Всё должно идти заведённым порядком. Нет, так нехорошо. Завтра я ему явлюсь и предупрежу. Вспомнив этот сон, я вздрогнул и оглянулся. Мне показалось, что сейчас откроются двери, в комнату войдёт ангел в сверкающих доспехах. А тут мы с Горинцом, две эльфики и ровно стали вместо завтрака. И чёртова дверь действительно открылась. Но вместо ангела в комнату впорхнули Жанет и Любечка. «Доброе утро!» — поздоровались они. «Ну что, едем искать клад?» Мы вывалились из дома, и я стал оглядываться в поисках достаточно вместительной повозки. Не пешком же идти к спортивной базе. «Да уж, поиски клада пройдут шумно и весело», — подумал я, глядя на нашу многочисленную компанию. И тут из-за угла вывернул Энтони. Его полное лицо грустно вытянулось, а блестящая лысина была покрыта капельками пота. Неужели он забыл дома платок? «Как хорошо, что я вас нашел, Макс!» — воскликнул Энтони. «Нам надо как можно скорее ехать на спортивную базу. Там такое творится!» «Что случилось?» — спросил я, взмахами рук успокаивая веселящихся девочек. «Ваш приятель Дерек вчера вечером заявился туда на какой-то лодке. «Нахамил персоналу и занял лучший домик для своей команды, а сегодня чуть не спалил базу». «Но ведь не спалил», — уточнил я. «Слава Глокту второму нет», — ответил Энтони. А затем вытащил таки из кармана платок и вытер Лысину. «Ну вот и прекрасно, вы же сами разрешили ему поставить там лодку». «Да, но я не предполагал. Я думал, что он будет один или с вами». Растерянно начал Энтони. "Я останюсь ночевать на лодке. Сейчас мы вместе поедем туда и во всём разберёмся", успокоил я помощника бургомистра. "Энтони, вы можете найти такую повозку, чтобы мы все туда поместились?" "Всё?" раскрыв рот, Энтони осмотрел нашу компанию. "Да", ничуть не смутившись, подтвердил я. "У нас намечается морская прогулка. Какие же размеры у вашей лодки?" "Изумился Энтони. Ну, она двухмачтовая, объяснил я. У неё две каюты, ещё ванная и сартир со сливом, так сказал Дерек. Так вы найдёте нам транспорт? Нам придётся пройти до рыночной площади, ответил Энтони. Но в это время там можно найти извозчиков. Весёлой вереницей мы потянулись в сторону рыночной площади. Вот видите, Макс, упрекнул меня Энтони. «К чему приводит самодеятельность?» «Вы о чем?» – удивился я. «О вчерашнем покушении на принцессу, конечно. Если бы вы надели парадные костюмы и пошли в ресторан, ничего бы не случилось». «А с чего вы взяли, что на принцессу кто-то покушался?» – уточнил я. «Как же! А отравленное мороженое?» «Но отравили и малиновое мороженое. А принцесса любит фисташковое». «Да какая разница!» Запальчиво кликнул помощник бургомистра. Жизнь принцессы была в опасности. Скажите, Энтони, спросил я. А кто ещё знал, что мы с принцессой не пойдём в ресторан? Энтони растерянно замолчал. Ну, бургомистр узнал, конечно. И я, и все члены городского совета. Да какая разница, Макс? Думаю, что никакой. Я просто уточнял на всякий случай. Скажите, а кому пришла в голову идея нарядить меня в этот прекрасный костюм? Я имею в виду, ведь можно же было приготовить что-то менее изысканное и более современное. Я не помню, отозвался помощник бургомистра. Мы с членами городского совета обсуждали ситуацию, и один из них сказал, что это прекрасный случай, чтобы вспомнить наши древние городские традиции. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить имя этого любителя традиций, ладно, попросил я. Я когда вспомните, скажите мне, это может оказаться важным. Почему заинтересовался Энтони? Я имею в виду, что тут важного? Мне очень понравился костюм, объяснил я. А поскольку мы с принцессой встречались не в последний раз, я решил сшить себе такой. Порадую её высочество приверженностью традициям Мозамбуне. Макс, я никак не могу понять, когда вы говорите серьёзно, а когда шутите, пожаловался Энтони. Я всегда серьёзен, дружище. Ну вот опять, вздохнул помощник бургомистра славного города Мазамбуни. На его счастье, мы как раз добрались до рыночной площади. Не торгуясь, наняли сразу четырёх извозчиков и шумной компанией отправились на тайные поиски клада.